Глава 14 Проснулся я около семи. Первой моей мыслью было увидеться с Жанной. Я почувствовал себя отвратительно. Хотел выпить кофе, но побоялся, что если буду мешкать, то что-нибудь помешает увидеться с Жанной. Я пошел пешком до пятьдесят восьмой улицы. Стояло тихое утро. Из-за угла выехал грузовик с газетами. Одна пачка случайно выпала на тротуар, и я заметил крупные заголовки. «Дулич». Через несколько минут все узнают о случившемся. Теперь мы все фигуры для публичного обозрения. Отец с разбитым сердцем, его жена — загадочная жертва и сын — убийца. У дома Рони никого не было, и я позвонил. Дверь открыл Джонсон. Он был без формы, что свидетельствовало о несчастье в доме. Фелиция всегда шутила, что он родился в ливрее и с серебряным подносом в руках. Сейчас же это был старик, ошеломленный и растерявшийся. Ужасное несчастье, Джонсон, сказал я. Не могу поверить, не могу, проговорил Джонсон. Мне надо увидеться с Жанной, она дома. Да, наверху у родителей. Мистера Билла арестовали? Да. «Я должен был рассказать о мистере Билли, ведь он это говорил». «Может быть, он меня уже ненавидел, ведь я отец убийцы Ронни и должен возбуждать в нем только ненависть». «Конечно, вы должны были рассказать все, как было. У меня нет к вам претензий». Я хотел пройти наверх, но вдруг старик попросил меня. «Прошу вас, мистер Дулич, поговорите с мисс Анни». Я с трудом уговорил ее лечь в постель. Она совсем не может спать, ничего не ест. Она вас уважает и прислушается к вашим советам. Поднимаясь по лестнице, я содрогнулся. Весь этот дом, еще совсем недавно наполненный жизнерадостностью Ронни, сейчас казался пустой скорлупой. Джонсон проводил меня до комнаты Анни, открыл дверь и сказал, «Вы посмотрите, мисс Анни, кого я привел к вам!» Я сейчас принесу кофе, а вы позавтракайте. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Что Анни думала обо мне? Скорее всего, она считала меня отцом чудовища. А для меня каждый человек был потенциальным врагом, охотящимся за жизнью Билла. Даже на Анни я смотрел с подозрением. Но разве это Анни? Передо мной сидела, откинувшись на подушке старуха. Она выглядела, как смертельно больной человек, но никакой враждебности на ее лице не было. В спальне Анни мне приходилось бывать и ранее. Я сразу же заметил, что в этой комнате что-то изменилось. Я стал присматриваться и, наконец, понял, что со столика Анни исчезли две фотографии — Ронни и ее умершего жениха. Анни, наверное, убрала их — И это говорило о том, что жизнь ее больше не имеет смысла. Она указала мне на край кровати. Я сел. Ты знаешь, Анни, что я чувствую? Я ведь любил Родни. Да, ты был ему искренним другом. И он мне тоже. Но ты не должна сурово осуждать Била. Он не убивал Родни. Она посмотрела на меня с изумлением. Но Жак... Вчера вечером я думал, что это сделал он, но потом он мне все рассказал. Револьвер он взял с собой не для того, чтобы убить, просто он был в таком состоянии. Это бравада мальчишки, Ронни прав, что выбросил его из дома, но Билл не убивал. Он вышел отсюда за час до убийства и оставил револьвер здесь. В этот момент единственной моей целью было убедить Анни. Я вспомнил уверенный взгляд Транта, бегающие глаза Артура Фридленда и подумал о людях, читающих сейчас газеты и осуждающих Билла. Поэтому мне хотелось убедить в его невиновности хотя бы одного человека. «Но ведь они его арестовали», — возразила она. «Да, у Транта имеются доказательства, а у меня их пока нет. Но я докажу, что Билл не убивал». Ани, ты хочешь мне помочь?» Каким образом? Может быть, ты вспомнишь еще какие-нибудь факты? Что ты делала после того, как мы встретились в холле? Понимаешь, Жак, я была испугана. Какая ужасная сцена с Биллом. Я хотела пройти за тобой в гостиную, но Ронни... Я никогда не видела его в таком состоянии. Когда же я услышала ругань в твой адрес и его угрозы уничтожить издательство, то ушла в свою комнату. Но оставаться одна я не могла, и отправилась к Гвендолин Снейгли. Гвендолин? Да, она приглашала меня на ужин. Мы уже давно дружим. Когда я вернулась, то увидела тебя и полицию. Больше ты ничего не знаешь? Вошел Джонсон с дымящимся кофе. Спасибо, Джонсон, я выпью кофе. Ты можешь идти. Когда он вышел, она тихо спросила. «Ты в самом деле уверен, что бил не виноват?» «Конечно. Но ведь ты же сам его выдал, так мне сказали. Когда ты пришел, увидел распростертого ворони и револьвер, то вызвал полицию». «Да, тогда я считал, что он должен расплатиться за это. Пойми меня, это история с Филицией, мои с ним ссоры. Я думал, какая мать такой и сын, и из-за этого погиб и Ронни». Я простить тебя этого не могу. «Жак, почему ты все время берешь на себя вину других? Ты выдолбила, потому что думал, что он убил Ронни. Это была твоя обязанность. За что же ты себя мучаешь?» «Да, я замечательный человек, ведь моя жена выскочила в окно, а сына арестовали по обвинению в убийстве». «Жак, почему ты эти грехи взваливаешь на свои плечи?» По-твоему, во всем виноват ты. Все кругом безупречны, а ты один виноват. Это все из-за Фелиции? Ох, если бы ты мог понять, что понять. Ты любил Фелицию. Это была удивительная любовь. А сейчас? Что сейчас? Сейчас ты ненавидишь и ее, и себя. Ты все обратил против себя. Я стараюсь не думать о ней. Но тебя это угнетает. Это повлияло на твои отношения с Биллом. «Анни, давай прекратим. Фелиция — это старая история». «Почему она умерла?» — придирчиво спросила Анни. «Значит, и тоже старая история». «Нет, конечно. Анни, мне надо увидеться с Жанной. Может быть, она что-нибудь знает». «До свидания, Жак, но не очень-то надейся. Что прошло, того не вернешь». «Но должна же я о ком-то заботиться. Кроме тебя у меня никого не осталось».